Глава девятнадцатая Шаг. Под ногами лишь воздух. Никогда прежде не доводилось падать с огромной высоты. Ожидала стремительного полета вниз или что-то вроде того. Но нет. Данта держал крепко. Нас обоих. Спуск вышел плавным, размеренным даже в какой-то мере. И до того медленным, будто за нами и не следовала целая стая одержимых демоническими сущностями шарганов. «А что стало с твоими волосами?» Задумчиво поинтересовался мой спаситель. Предел моего удивления только что расширился еще больше. «Тебя сейчас это волнует?» Распахнула глаза, уставившись на крон принца. «Лучше бы я этого не делала». «Создатель» — пробормотала, судорожно вцепившись в мужчину с новой силой. Темноту вокруг разгоняла лишь пламя натянутой магической цепи, которую постепенно... Отпускался со своей ладони огненный маг. Очень скудное пламя, держащееся на том конце, неизвестно каким образом. «Так что с ними?» Задал вопрос по новый брюнет. Вдохнула поглубже и глаза обратно закрыла. Так соображалось проще. «Магия смерти. Натаниэль поделился со мной своим даром, чтобы не перегорела». Пояснила, исходя из того, что было известно самой. «Хотя и то я представляла себе плохо» в отличие от пристала наследника. Вот оно что. протянул ещё больше задумчивости. Занятно. Пришлось по новой открыть глаза. Занятно? Переспросила, а то вдруг ослышалось. Что в этом занятного? Данте лишь усмехнулся. Однако задумчивость в выражении его лица так никуда и не делась. Удивлен, что Натаниэль позаботился обо мне, озвучила первую же догадку. Я и сама о Серафимах была не самого высокого мнения, прежде чем узнала их получше, поэтому посчитала, что и Данте мог относиться к ним примерно так же, если не хуже. Удивлен, что ты выжила после этого», – разубедил он меня. На этот раз промолчала уже я. Насколько успела изучить будущего супруга, который не находился поблизости, он никогда не делал ничего, не будучи уверенным в правильном исходе. «Что, правда влюбилась?» Прищурился будущий император Иория, расценив мой жест по-своему. но ставилась на него в еще большем недоумении, чем недавно. С чего такие выводы? Бросила встречно, как можно безразличнее. А у самой сердце заколотилось, как бешеное. Возможно, в первую очередь потому, что настоящий ответ, кроющийся в глубине души, был слишком явным и отчетливым. Тем, в котором я самой себе признаваться не буду. Страшно. «Замуж за меня ты не хочешь, на Серафима смотришь так, будто сам Создатель явился пожелать тебе сладких снов». Принялся методично перечислять Кронпринц. Но договорить ему не удалось. «Можно подумать, я одна, кто за тебя замуж не хочет». Перебила бесцеремонно. «И когда это вообще нежелание выйти замуж стало приравниваться к влюблённости в смерть несущего?» Фыркнула в довершении. Данте рассмеялся. Громко, заливисто. «Не хочу показаться тщеславным, но представь, замуж за наследника престола, и правда хочет каждой в иории. Ну, помимо тебя», — продолжил веселиться он. Вопреки сказанному, в глубине золотисто-кария глаз оставалась сосредоточенность на более существенном, а движение левой руки огненного мага, благодаря которому продолжали спуск, а не падение, все еще выверенными. «Ошибаешься», — буркнула недовольно. Мужчина одарил снисходительным красноречивым взглядом. Я же демонстративно отвернулась. Еще и руки на груди бы обязательно сложила, будь такая возможность. Воцарившееся молчание длилось недолго. Почему император вообще пообещал маме такое? спросила, не вытерпев. Но тот отвечать не спешил. Что, огромная императорская тайна, которая не подлежит разглашению? заговорила вновь в притворном ужасе. «Жаль. А то рассказал бы, глядишь, в Иории все женщины стали бы одинаковыми тогда, без исключений». Дополнила многозначительно. Даже не лукавила нисколько. «Если моя мама и правда хотела, чтобы я вышла замуж за Данте по какой-то причине, мне необходимо об этом знать. Наличие последующего расторжения союза между мной и Кронпринцем данный факт все равно не отменяет». Образно говоря, герцогиня Кортес спасла наш род. Нехотя отозвался наследник. «Считай обещание отца что-то вроде своеобразной благодарности». «Действительно, своеобразная. Слишком». «Только образно?» — переспросила в насмешке. «А как было на самом деле?» «Как сказал, так и было». Продолжал стоять на своём Кронпринц. Собралась съязвить в очередной раз, но Данте замер, нахмурившись. Эмоциональный настрой передался в одно мгновение и мне. Однако поинтересоваться причиной происходящего не удалось. Сверху послышался оглушительный треск повалившегося дерева. Звук еще не успел превратиться в эхо и разнестись по пропасти, как тут же последовало наше резкое падение. Я только и успела охнуть, в очередной раз зажмурившись. Столь же резкая остановка буквально вздернула нас в воздухе, заставив болтаться из стороны в сторону. Хорошо магическое плетение огненного мага уцелело. «Нужно ускориться», — мрачно резюмировал брюнет. Одна из опор перегорела. «Как долго выдержит следующее, понятия не имею». «Можно подумать, это я вынуждала его так медлить». «А сколько их там всего было изначально?» «Уточнила, на всякий случай». Мужчина не ответил, подарил мне приободряющую улыбку. «Не то, чтобы я была против доброжелательности, но ничего хорошего этот жест не вселял однозначно». «Просто потому, что поняла». «Две, да?» Закончила мысль вслух. Данта снова проигнорировал. Взгляд золотисто-карих глаз вспыхнул пламенем и плавно перешел от моего лица куда-то дальше, мне за спину. «Там есть лаз», — пояснил Брюнет. «Не очень далеко». Обернулась. Поморщилась. Кроме кромешного мрака и не было видно ничего. «Да и лично я...» Очень плохо представляла себе, как туда добраться, учитывая наше местоположение. А внизу река, бурная и довольно странная. Не пойму, что с ней не так, если честно. Услужливо дополнил он. «Выбирай, М». Плюхнуться в воду с огромной высоты или разбиться о скала в попытке залезть в непонятное отверстие, ведущее неизвестно куда. О да, и я уж выберу. Мне и тут хорошо. Подвела нехитрый итог. И пусть это было не самое умное, но... страшно. Я могу соорудить лестницу. Любезно добавил Данте. «Да?» — отозвалась заинтересованно. «Просто жутко любопытно стало, каким образом это будет выглядеть». «Да». Улыбнулся в очередной раз кронпринц. «Замечательно». Быстренько согласилась я. «Любопытно же?» «Но мне придется тебя отпустить», сообщил очередную радостную новость будущий император Иории. «Самой держаться придется. «Ох уж это мое любопытство». «Замечательно». Не стал отказываться и на этот раз. Мужчина снова улыбнулся. Так ласково и тепло, что у меня приступ тошноты моментально образовался. То ли от волнения, то ли от осознания, насколько же все плохо. «Держишься?» предупредительно поинтересовался Данте. Кивнула, сцепив пальцы в замок по новой и уткнувшись носом мужчине в шею. Почему-то только сейчас до меня дошло, насколько же близко мы друг другу. Не вовремя совсем так дошло. По рукам судорога прошлась. «Минуту, Эм, потерпи минуту», — уловил мою реакцию Брюнет. Тяжелая ладонь будущего императора Иори больше не поддерживала меня. Пространство вокруг озарилось ослепляющим ярким пламенем. Огненные вспышки скрились, вспыхивали, переливались от оранжево-синего до ярко алого и переплетались, переплетались между собой. Подобие канатной лестницы, закрепленной с одной стороны на ту самую цепь, благодаря которой мы все еще не на дне реки, а с другой. Тьма знает как. Последнее, должно быть, очень четко отразилось на моем лице, потому как Данте поспешил заверить: Не переживай, она выдержит нас обоих. «Если поторопиться». «Умеешь ты успокоить», — буркнула в ответ. Хотелось добавить что-нибудь посущественнее, но дар речи отказал. А все потому, что мужчина, обеими ногами стоящий на результате собственной магии, подхватил мою персону на руки и, удостоверившись, что стихия не касалась меня, зашагал по импровизированной дорожке из пламени в неизвестном направлении. «Мы умрем, простонала жалобно. Снова зажмурилась, не в силах смотреть, как кое-кто шагал над пропастью с помощью того, что могло рухнуть в любой момент. Мы все когда-нибудь умрем, невозмутимо отозвался Данте. Но точно не сегодня, М. Ничего не ответила, лишь по новой вцепилась в широкие плечи, хотя пальцы уже почти не ощущались, как минимум потому, что уж больно уверен в своих словах кронпринц, в отличие от меня. Я была уверена только в одном. Как же мне не хватало Натаниеля. Прошло не меньше минуты, прежде чем огненный маг остановился. Но так и не отпустил. Все, да? Поинтересовалась риторически, оглядываясь по сторонам. Своды пещеры озаряло пламя стихии Данте. Небольшие огненные шары парили под самым потолком, тем самым вновь напомнив мне о Серафиме. Радовало то, что пространство оказалось достаточно просторным. Но при том виднелся тупик. А значит, новых гостей в ближайшем будущем ждать не придется. Спасибо. Добавила, вернув взор к брюнету. Всегда пожалуйста, улыбнулся он. Поерзала тихонько. Видимо, намек оказался не очень понятным. Наверное, теперь я могу стоять самостоятельно, озвучила очевидное. Наверное, не стал спорить кронпринц. И ничего больше, пришлось справляться самой. «Ваше высочество», — проговорила многозначительно. Для начала убрала руки от его плеч. После попыталась слезть самостоятельно. Не получилось. Чужая хватка оказалась на редкость крепкой. «Ну ладно», — сам напросился. «Подожгу», — протянула многообещающе. «Отпусти». Вот только реакция у оппонента вышла странная. «С удовольствием. Но здесь холодно. Простынешь», — улыбнулся Данте. Собственным вдохом подавилась. Прокашлялась. «Я не мерзну, выдавила сквозь зубы. «Я в курсе». Нисколько не проникся брюнет. «Но все же не стоит ходить тут босиком», — добавил насмешливо, бросив взгляд на мои ступни. «Создатель, ну что за несправедливость?» С грустью оглядела собственные ноги, обувь на которых, непонятно когда, перестала существовать. Вздохнула не менее тоскливо. И прекратила все свои жалкие попытки по избавлению от чужих объятий. Перенервничала. Ну вот и результат. Тихонько бронил Данте в бескрайнем сочувствии. Кивнула. Снова вздохнула. «Не расстраивайся. Придумаем что-нибудь», — дополнил он. «Не то, чтобы я ему совсем не верила, но что он мог предпринять в такой ситуации?» «Со мной раньше и не такое бывало», — утешил брюнет. Обидел придирчивым взглядом окружающее пространство. Вспыхнувшая стихия устремилась к небольшому выступу у противоположной стены, превратилась в огненную сеть и впиталась в камень. Туда я отнёс меня мужчина, наконец позволив пребывать отдельно от него. Бережно отпустил, снял с себя куртку, предусмотрительно расстелив верхнюю одежду там, куда я села. Сам остался в тонком свитере. Снаряжение воина также было аккуратно устроено поблизости. Спасибо, пробормотала в подобие благодарности. Потянула груди колени и обхватила их обеими руками. Теперь, когда адреналин в крови поубавился, оставив голодных одержимых на безопасном расстоянии, совсем тоскливо. Ведь Натаниэль так и не пришел. Еще и обувь это. Я научу тебя управлять даром, М. Заговорил вновь наследник престола Иории. Терпение и время все, что необходимо подняла на него неверящий взгляд. «С чего бы это ему проявлять столько заботы? То, что я жива, вполне достаточно, чтобы дойти до брачного алтаря». «Время», — усмехнулась невольно. «Три лунных цикла хватит? И, кстати, почему именно три? Почему не два, не четыре? Почему именно три, Данте? Что изменит эта дата?» В золотистой карие глазах поселилась мрачность. «Для тебя многое» ответил хмуро, сложил руки на груди, развернулся и направился к выходу. «Ты ошибаешься!» – крикнула ему вслед. «Даже если сама преисподняя разверзнется во всей иории, я все равно не откажусь от Серафима. И он тоже!» Тут я определенно погорячилась. И не столько в тоне, как в самом содержании пламенной речи. Последующая реакция Кронпринца только подтвердила этот факт. Мужчина будто на невидимую стену налетел. Едва не споткнулся на ровном месте. Остановился. Медленно развернулся. Прищурился. Недобро так. «Нет, дорогая моя будущая жена», — протянул он злорадно. «Это как раз ты ошибаешься. И очень сильно. Скоро и сама это прекрасно поймешь. В несколько быстрых шагов поравнялся со мной. Исходящую от него угрозу почувствовала все свои сутью. Воздух вокруг раскалился так... Что стало больно дышать. Кислород буквально обжигал легкие, но меня это не остановило. Да, ошибаюсь? В чем? Поинтересовалась Ехидна. И что я должна понять? Ты же не объясняешь ничего. Я тебе уже тысячу вопросов задала. Ты хотя бы на один толком ответь. Или в этой вашей тайной секте действующих стихийных магов! без церемона ткнула пальцем на кроющий амулет. Так принято себя вести, гнуть свою линию не считаясь мнением окружающих». Лицо кронпринца исказило досада. Во взгляде поселилось «презрение» «в нашей тайной секте», — приговорил вкрачево, склонившись надо мной, которую, кстати, прежде возглавляла герцогиня Октавия Картес, сжал ладони в кулаки и уперся, ими о камень, аккурат по обе стороны от меня. «Много чего принято. Но ты не узнаешь ровным счетом ничего из этого». «Пока я не удостоверюсь в том, что ни одно произнесенное мною слово не перейдет от тебя к Серафимам. И совсем не потому, что я эгоистичная сволочь, которая гнёт свою линию. От этого зависит не только моя или твоя жизнь. Многие». Будущий император Иори замолчал. Однако во взгляде золотисто-карий глаз билось такое множество эмоций, что сразу стало понятно. «Данте...» Определенно было, что добавить.